Глава пятая. Виктор. Проснулся Виктор через два часа от того, что сосед решил посверлить у него над головой. Чертыхнулся и раздраженно выругался, вспомнив, что сегодня воскресенье, и сверлить нельзя вообще. И даже обрадовался немного. Сейчас он оденется и скажет этому мужику все, что думает и не думает. Может, после этого станет легче. Однако, пока Виктор умывался и одевался, дрель затихла, И Горбовский тоже остыл. Выпил кофе, растворимый и отвратительно мерзкий, съел бутерброд с колбасой, при этом постоянно косясь на экран телефона. Но аппарат молчал. Последним сообщением было «хорошо, Иры», а затем тишина. И кто бы знал, как она тяготила Виктора. Хотелось продолжить диалог, спросить что-нибудь, что угодно, но Горбовский не знал, Какой вопрос можно задать, чтобы Ира не закрылась от него и не отправила его номер в черный список? Все более-менее нейтральное он уже спросил. Если только попросить ее, словно какую-то шпионку, прислать еще фотографии Марины и Ульяны. И со свадьбы фотографии тоже увидеть бы. Но это не диалог. На подобную просьбу Ира наверняка просто ответит «Ладно» и замолчит. А Виктору хотелось с ней поговорить. Топив свой тошнотворный кофе, Горбовский подошел к окну и выглянул во двор. Виктор всегда терпеть не мог зиму за холод, пробивающий до костей, но вот такую зиму не любил особенно. Дороги замело так, что если бы он не знал, где у него во дворе газон, а где тротуар, ни за что бы не догадался. И коммунальные службы, как обычно, чистить ничего не спешили, в воскресенье же. Хорошо хоть снегопад закончился, и ветра, кажется, нет. Можно и прогуляться немного, размять ноги. Какой бы мерзкой ни была погода, сидеть дома еще хуже. Виктор быстро оделся и вышел на улицу. Сразу же поморщился. Минус 20 градусов ударили словно кулаком в лицо, моментально уничтожив даже намек на тепло. Горбовский, сдавленно выругавшись, натянул на свою лысую голову шапку, потом надел перчатки, и неожиданно улыбнулся вспомнив как каждый раз ворчала ира когда зимой он приходил с улицы без этих обязательных атрибутов я капюшон надеваю отмахивался виктор а в перчатках неудобно и вообще я в перчатках на работе хожу они мне еще там осточертели в то время ему не часто было холодно наверное потому что дома всегда было тепло и душевно было где погреться а сейчас нет Проигнорировав машину, Горбовский быстрым шагом отправился вниз по улице, понятия не имея, куда направляется. Просто нужно было куда-то идти, чтобы не замерзнуть, а куда — не так важно. Метро там в любом случае найдется, на нем и вернется обратно. Чтобы не замерзнуть, Виктор шел так быстро, что минут через 15 ему даже стало жарко, и он остановился. Сам не понимая, зачем, но достал телефон, еще раз посмотрел на фотографию Марины и Ульяны, На ночную переписку с Ирой. Тяжело вздохнул и убрал мобильник обратно в карман. Теперь, спустя 12 лет, он точно мог сказать, в какой момент все разрушил. И по какой причине. Но толку-то. Собственные выводы о сделанных ошибках к делу не пришьешь. И семью осознанием своей вины вернуть невозможно, как невозможно воскресить убитого. А именно так Виктор теперь воспринимал любую семью, как живой организм который можно уничтожить. Вот он и уничтожил. Не учел только, что сам тоже являлся частью этого организма. Вот и получилось, что заодно Виктор убил и себя.